Глава 17. Завершив дела на Денере, мы спокойно ушли стационарным порталом на планету наемников — Савив. Появились в портальном зале, получили парочку поклонов от серокожих орков. Эти к алокам относились к наибольшим пиететом. Больше на нас никто особого внимания не обратил. Подумаешь, большое дело — очередной отряд солдат удачи вернулся на базу. На город опускался вечер. В кармане бренчали деньги, а впечатления, которые мы сегодня получили, точно не дали бы заснуть. Меньше чем за сутки мы побывали на трех планетах, схватились черепахами, натянули нос звездному феодалу и познакомились с милой, хоть и излишне наивной, принцессой. Такое требовалось чем-нибудь запить и заесть. Поэтому после короткого обсуждения мы решили не возвращаться в Мишес, а заночевать тут. И правильно. И отправились искать что-то вроде гостиницы. Должны же они тут быть. Как оказалось, на любой вкус и кошелек. Некоторые постоялые дворы предлагали комплексное обслуживание. И прибухнуть, и выспаться. Другие давили на оригинальность. Например, среди перечня гостиниц Алиса нашла и такую сеть отелей, что специализировалась по созданию условий для каждой расы. Для инфалов – степь, палатки и костер. А для фаморов – Здоровенное дерево, облепленное шариками комнат. Нас, конечно, такое не интересовало, так что заселились мы в стандартной и среднеценовой категории отель. Взяли три двухместных номера. Мне с Ивоной, Малому с Птахом и Марнею с Мелиндой. Обошлось это в 30 реколов, то есть сравнительно недорого. Лишь взглянув на номера, ничего особенного. Две раздельные койки, пара тумбочек и шкафов, санузел. Сразу же спустились к бару, который располагался на первом этаже заведения. Устроились за столом подальше от входа и заказали ужин. Еще минус 30 реколов. Но теперь денежки у нас водились, так что мы могли себе позволить недешевую по меркам города еду. Как свежеиспеченный командир наемного отряда, я тут же погрузился в подсчеты. Если жить тут, снимая гостиницу такого уровня и примерно вот так питаться хотя бы пару раз в день, то содержание нашей группы выкатывает в 90 реколов. А контракт с той же Биен, если бы мы не получили бонуса, принес только 200. Получается, что один несложный контракт обеспечит нас всего лишь на пару дней. И это я ведь еще про прочие расходы не говорю. Конечно, можно было и не оставаться тут, а заночевать, скажем, в Мишисе, но мне, да и всем остальным хотелось тут остаться, чтобы в полной мере понять, какова она жизнь наемника. Выходило, что не особо прибыльное. Хорошо, что мы тут не из-за денег. Надо тут базу какую-то устроить. Начал обсуждение на тему «Как жить дальше?» Марней. Похоже, он тоже провел простейшие расчеты и пришел к тем же, что и я, выводам. Или уходить после каждого рейда домой. Цены тут. Разориться можно. Но еда добрая. Получше, чем в Мишесе. Тут они с Мелиндой переглянулись как-то странно, на что все сразу же обратили внимание. «Колись, Марней!» – сказал Малой. «Что вы задумали?» «Да ничего не задумали!» – принялся отнекиваться Эквит. «Просто говорили с Мелиндой, что было бы неплохо, когда все закончится. Побродить по мирам этой самой империи. Может, даже пожить где-то некоторое время». «Засиделись мы на нашем Мишесе, имеем право». «Сотни миров!» – подхватила Мелинда. Им «И мы так похожи на этих алоков, Грех не воспользоваться. Но не сейчас, конечно же». «Хорошая мысль!» К моему удивлению, тему поддержал и Птах. «Я бы тоже устроил круиз. Можно было бы Надю взять». «Даже его напокивала. Мол, я тоже об этом думала». Мне же осталось только с изумлением смотреть на товарищей. Никогда бы не подумал, что вообще будем такое обсуждать. Хотя, с другой стороны, тут же одни авантюристы собрались. Те, кому на месте не сидится. Было бы странно, если бы они, столкнувшись с буквально неограниченным миром, раскинувшимся на сотни планет, не задумывались бы о путешествии. Это все здорово, народ. Но мы пока еще с индейцем не разобрались. А значит, риск для Мишиса из земли все еще сохраняется. — напомнил я собравшимся. Так что давайте ближе к теме, если никто не против. Череда тихих, разочарованных вздохов была мне ответом. Смотри, как их ветер дальних странствий трепанул. — А что обсуждать-то? Малой пожал могучими плечами. — Нужна база, хотя бы для того, чтобы тут не посреди улицы появляться. Нужны деньги, чтобы искать индейца и возможность добраться до него, когда найдем. Нужна работа, чтобы эти деньги поднимать. Ну или товар какой-то, который мы тут можем обменять на реколы. Сомневаюсь, что Земля или Миши сможет предложить что-то, что заинтересует местных. Покачал головой Птах. Тут, блин, и дикари с силовыми полями бегают. Кстати, да, надо на отряд закупиться. И еще парочку взять в качестве подарка для земных военных. Как ни крути, отношения с ними надо налаживать. Вояки же такие штуки любят. Да и Сергееву тоже нужен образец. Вдруг сможет разобраться с технологией. Это патенты, и огромные доходы. В том числе и для нас процентик. В остальном же Птах был полностью прав. С уровнем технологического превосходства империи нам нечего им предложить. Может быть со временем что-нибудь и придумается, однако именно сейчас ничего в голову не шло. Оставалась работа, но она могла лишь прокормить нас. На то, чтобы покупать более совершенные образцы оружия или оплачивать услуги тех же наемников, которые будут искать индейца, денег уже не хватало. Чтобы увеличить доход, нужно переходить в другую лигу. А для этого требовалась большая численность отряда и наличие других видов вооружения, желательно местного производства, чтобы не палиться. А на это нужны деньги. Короче, замкнутый круг какой-то. По-всякому мы эту тему крутили, но сошлись на одном. Пока есть премия от Биен Ре мы остаемся здесь. Снимаем домик или офис, Алиса в этом деле могла помочь, и беремся за работенку, которая не несет большого риска, но позволяет нам оставаться на плаву. Но главное, ищем индейца. С ним нужно кончать, иначе топор над землей и Мишесом так и будет висеть. Справа от нас за столиком расположилась компания из четырех эльфов. Ушастые и зубастые инопланетяне обсуждали какой-то удачный рейд. Много пили и шумели. Говорили, правда, на своем языке. В какой-то момент мне показалось, что один из них как-то нехорошо на нас смотрит, и я попросил Алису переводить их разговор. Оказалось, что обсуждали они вовсе не нас. Просто мы были для них алоками Сложно перепутать, когда седьмой участник нашей группы – призрачная полуголая голограмма. А они как раз про них и говорили. Точнее, обсуждали последние новости города. «Разборки хэвов!» – уверенно утверждал один фомор. «Тут даже думать нечего. Мой родич и Итрок. ну, вы его знаете. Он в охране как раз подвисает. Стоял на соседней усадьбе. Говорит, там настоящая бойня была». Имперские штурмовики это были, верно вам говорю. В городе их никто не видел. С сомнением протянул другой зубастик, сосед первого. Ты, Уринар, тупой! Это же имперский штурмовой батальон! На кой лет ему сюда приходить через стационарный портал? У них же есть устройства, которые могут прямо куда надо перенести. Никуда надо, а по координатам второго устройства. Поправил рассказчика третий. Учим отчасть Мабрана. Скорее всего, штурмовики отправили шпиона. Тот на усадьбу доставил устройство приема и на него уже отряд и прыгнул. Да какая разница, возмутился Мабрана. Главное, что в усадьбе жил какой-то Хев и туда пришли имперские штурмовики и вырезали всех. Вот я вам о чем толкую. «А локи развлекаются!» — согласился с ним товарищ. «А гибнем в их разборках мы!» «Точно, брат! Их даже искать не будут! А тех, кто в охране особняка спишут в отель. «Да уж, тяжелая лямка наемника!» «Свернуть бы им все шеи, надменные уроды!» «Ты потише, тут за соседним столиком аж шестеро сидят!» «Так это же Энша!» «С чего ты взял?» «Да видно по ним. Служивые, вооружены. У главного квантовое лезвие на поясе. Точно Энша!» «А что, Энша тебе уже не алоки? так «Так-то да». «Вот поэтому тебе и говорят. Следи за помилом своим». «Точно. Как ни крути, а платят в основном они, а Локи. Ежели не нравится что-то, возвращайся на родину». «Швелям хвосты крутить и гаражам крылья стричь!» Когда я пересказал содержание разговоров о товарищам, все заулыбались. Понятно было, что речь зубастые вели о нападении на усадьбу индейца. Выводы тоже порадовали. Никто особенно расследовать данное происшествие не собирался. Списали на частые среди аалоков разборки, что нас полностью устраивало. Просидев еще около часа, мы договорились, что завтра займемся арендой офиса и дальнейшими поисками лапикса после чего разошлись по комнатам. А на утро уже заявились всей толпой в гильдию, чтобы проверить, не проявился ли как-нибудь наш недруг. Алиса подключилась к терминалу, проводя поиск по заданным параметрам. А я заинтересованно тыкнул в мигающий огонек входящего сообщения. Вообще интерфейс алогского терминала был жутко неудобный. Но после Мишеской системы, с которой я тоже далеко не сразу нашел общий язык, разобрался я с ним быстро. Входящие сообщения шли как бы дополнительным способом общения наемника и клиента, минуя биржу. Так кто-то, кто уже пользовался услугами какого-то конкретного отряда, мог повторно нанять его напрямую. Комиссию, правда, все равно приходилось платить. Мы были совсем зеленым отрядом с одним исполненным контрактом, поэтому даже не открывая сообщение, я уже понимал, от кого оно. «Что там?» — над плечом навис малой. «Похоже, у принцессы нашей проблемы», — сказал я, приказывая Алисе перевести послание. «И верно. Ха-лорд Ретур желала получить наш отряд для найма, не указывая срока, а в поле задача указав лишь охрана собственности». И даже Аван, закинув. Три тысячи реколов. «Серьезные проблемы!» Присвистнул Птах, увидев размер задатка. «Хеф-лорд Фавинор явно решил пересмотреть контракт. Принудительно!» «Деньги – это хорошо», – высказалась Милинда. «Но мы же не можем защищать девчонку постоянно!» «Согласен. Проблему нужно решать радикально», – поддержал ее Марней. «С другой стороны, у нас уже есть война с одним аристократом. Нужна ли нам вторая?» «Это хороший вопрос», — кивнул я. «Однако я бы все-таки вписался, как союзник». «Она мало что из себя представляет», — закончил за меня Геннис Креспа. «Ты уж прости, Свят, но это так. Разве что деньги, но к ним прицепом идет конфликт со вторым Хевом». — Шири надо смотреть, товарищи бойцы, — сказал малой. — Нам нужна база в одном из имперских миров, чтобы можно было иметь доступ к здешней сети без постоянных скачков туда-сюда. И желательно недорогая. Денер идеально подходит. — Да ты прямо скажи, что на девочку запал! — хохотнул Птах. — Ну, запал — это очень сильно сказано. — Надо помочь, — вдруг произнесла Иван. Обычно она мало высказывалась по поводу действия нашего отряда, действуя по принципу «я со святом. Но тут вдруг озвучила свою позицию и даже аргументировала ее. «Она нам будет должна. Через нее можно найти этого лапикса Давайте поможем». «Добро», — подвел я итог короткого обсуждения. «Идем на денер. Только сперва заскочим за покупками». Не тратя лишнего времени, мы здесь же нашли продавца снаряжения и купили сразу десяток защитных поясов с генераторами силового поля. К сожалению, здесь имелись только самые дешевые образцы. Как уверял продавец, они были способны удержать выстрел из любого ручного оружия – холодного, энергетического или кинетического. Правда, только один-два попадания после чего отключались и требовалось вставить в них новый элемент питания. Комплект обошелся нам в полторы тысячи реколов, по сотне за каждый пояс, и еще на 500 я набрал дополнительных батарей. После чего, половине аванс Биен, мы нашли укромное местечко, откуда я перенес отряд сразу же на Денир, ровно в то самое место, где оставил роутер системы. Как оказалось, поступили очень правильно – Стационарный портал блокировался силами вторжения, и нас бы встретили там плотным огнем. А сам городок, который был так похож на итальянское побережье, сейчас горел. Не весь, но несколько столбов дыма в безоблачное небо поднимались. Захватчиками оказались черепахи из хамита. Это мы поняли, заметив из кустов один отряд инопланетян с лазерными копьями. Кстати, я не видел их среди наемников Савифа. Очевидно, местное население пустынной планеты было не слишком хорошо приспособлено для жизни солдат удачи. Либо у лорда Винора хватало вакансий для местного населения, а значит и не было нужды искать заработок на стороне. Как бы то ни было, напали именно они. Как мы и предполагали, Винор решил пересмотреть договор. При этом, испугавшись свое время шантажа, он не побоялся осуществить прямое вторжение. Мало мы еще понимали в ологских делах. «Птах, рули!» Передал я бразды командования более опытному товарищу. «Двигаемся к дворцу, девчонки, той же дорогой, что в прошлый раз шли», тут же озвучил план спецназовец. «Только держимся домов. Желательно вообще, где такая возможность есть, по дворам идти. Двумя штурмовыми колоннами. Первую я веду, в ней Марней и Мелинда». Вторую – Малой со Святом и Ивоной. Пошли! Винтовки на изготовку. На этот раз взяли автоматы Шаг-12, те самые, у которых калибр зверский, и двинули. От одного дома к другому. Местных не видели, они, наверное, попрятались. Зато отряды захватчиков встречались частенько. Для них это был уже тыл, так что уходили они небольшими группами и довольно расслабленно. Основные же бои шли на подступах к родовому гнезду семьи Тур. В очередном дворе нарвались на мародеров. Черепахи увлеченно грабили дом, даже не выставив охранение. Сменив винтовки на снабженные глушителями бельгийские пистолет-пулеметы, мы выбили всех пятерых и двинулись дальше. По мере приближения к башне бдительность воинов противника тоже возросла. Один из отрядов заметил нас, без разговоров обстреляв из своих копий, после чего бросился в рукопашную. Тут уже таится, смысла не было, и Птах скомандовал переход в штурмовой порядок. В свободное время спецназовцы занимались боевым слаживанием нашей группы. Кто за кем идет, кто первым стрелять начинает, а кто прикрывает напарника. Марней с Мелиндой тоже делились тактическими наработками эквитов Мишеса. Все это, конечно, не делало из нас идеально слаженный отряд, но все же мы уже прошли несколько схваток вместе, так что научились чувствовать друг друга. Да и я уже был не тем пацаном, что когда-то шагнул в портал и оказался в другом мире. В общем, плотность огня мы выдали знатную. Зная о том, что у противников имеются щиты, били вдвоем по каждой цели. Первый сбивал щит, второй уже на поражение работал. С учетом скорострельности нашего оружия и серьезному калибру, третьего выстрела, как правило, не требовалось. Основное сражение шло на подступах к резиденции Халордов. Там защитники, видимо, согнав все население городка внутрь, забаррикадировались и отстреливались. Соответственно, и внимание сил вторжения в ту сторону было максимальным. Только тыловое охранение на нас и среагировали, но с теми мы довольно быстро разобрались. «Прорываемся?» – уточнил я у Птаха, когда все наши противники были убиты, а мы сами заняли довольно удачную позицию. С нее можно было даже снайперу работать. И Марней тотчас достал из инвентаря корт. «Те две птички меня немного беспокоят!» Спецназовец указал на парочку странных летательных аппаратов, которые кружили вокруг башни, полевая здание короткими очередями лазерных росчерков. «Марней!» «Можешь их снять?» Расстояние было небольшим, метров триста, а стрелял вид довольно неплохо. «Достать-то достану!» — отозвался тот, изучая цели в оптический прицел. «Только у них щиты мощные. Присмотрись. Долго придется ковырять». Я чуть напряг зрение и заметил, что защитники часто попадали по летунам. Однако каждый раз их заряды гасли, сталкиваясь с силовым полем. Генераторы там явно стояли серьезные. — Ага, малой, доставай, шайтан, трубу. Птах повернулся ко мне. — Мы сейчас поближе подберемся, жахнем по этим штукам. Не знаю, сможем или нет поля сбить, но как только взрывы пройдут, сразу лупите по птичкам. Оба спецназовца, вооруженные трубами гранатометов незнакомой мне модели, выдвинулись вперед. Минут пять мы молча наблюдали, как защитники башни отбиваются от врага, понимая, что долго это не продлится. А потом из города вдруг поднялись в воздух две дымных струи. Они ударили по летунам, которые в этот момент висели на одном месте, азартно поливая окна здания, и даже не сообразили, что по ним ударили чем-то мощным. В небе вспыхнуло два взрыва. «Марней, давай!» – азартно вскричал я. «Даю!» – флегматично отозвался Эквит и потянул спусковую скобу.